Часть сорок восьмая Пемброк с капитаном и командой, связанными и находящимися в том самом трюме, где они раньше держали несчастных акадийцев, бросил якорь в гавани Сент-Джон незадолго до Рождества. Рейс был нелегкий, сильно штормило. Все это время Реми думал, размышлял, прикидывал. «Итак, где же ему искать солей?» Предположим, она все-таки ускользнула из сетей англичан. Куда она в таком случае могла направиться? На Квебек, как они тогда. Он вспомнил, как тяжело далось ей это путешествие. Тогда он был с ней, а без него? Нет, на такое она вряд ли решилась бы. Стоп! А близнецы? Она могла пойти вместе с ними, правда, при условии, что они живы. Да нет, скорее всего, живы. Стражники не удержались бы, чтобы не похвастаться, как они лихо расправились с налетчиками в тот день, когда заключенные слышали стрельбу. Но вот вопрос, сочтут ли близнецы целесообразным пускаться в путь зимой без припасов, да еще с такой обузой? Скорее, они укроются где-нибудь в близлежащих лесах. Там индейцы, они им помогут. И получится так, что он двинется вверх по Сент-Джону и никого там не найдет. К тому времени, когда Пемброк входил в порт, Реми принял твердое решение. Он вначале вернется в Гран-Пре, поищет жену в тех местах. Первый же... Местный рыбак, к которому он обратился, посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Да ведь от деревни ничего не осталось, мсье. Шесть дней там все горело. Англичане прочесывают всю местность. У них приказ расстреливать каждого, кто не подчинился их приказу. Нет, нет, мсье. Да они скальпы снимают», — доверительно сообщил ему один бывалый рыбак. «В отчаянии Реми привел последний довод. Я вам хорошо заплачу. Сейчас, правда, у меня нет ни гроша. Но если найду жену, деньги наверняка отыщутся. Прости, нет. Мы все равно с тобой никого и ничего не нашли бы. Дай бог ноги унести». «Ну, дай мне тогда лодку», — не сдавался реми «Ты такой хороший моряк. Знаю, знаю». Ты с этого корабля, с английского, но пойми, плыть на нем — это не то, что на моей посудине. В такое время года через залив, да ты до середины не доплывешь. Неудачи только укрепляли Реми в его решении. Во что бы то ни стало, он попадет в Гран-пре. А потом Реми совершенно случайно встретил молодого парня, который отправлялся в своей маленькой латчонке, «На малый Кодьяк. В Гран-Премсе? Нужно быть или сверххрабрецом, или совсем дураком, чтобы на такое решиться. Ну, во мне, наверное, и того, и другого понемножку, но главное, мне надо найти жену. Обязательно. А в какое место на Кодьяке ты идешь? Сперва до Устья добраться надо, но насчет Гран-Пре не знаю, не знаю. Риск уж больно велик». «Ну, возьми меня до того места, куда тебе надо». «Что это твоя жена? Она особенная какая-то?» «Да, особенная», — подтвердил Реми и к стыду своему почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «А, черт с тобой! Давай на борт, скажи, хоть зовут как, и о своей особенной жене расскажи. Попробуем». Ремей не надо было повторять дважды, он прыгнул в лодку, и они отправились в путь. Им пришлось затратить без малого две недели, чтобы добраться до устья малого Кодьяка. Плыть приходилось ночами, но однажды их все-таки засек английский патруль, после чего пришлось целый день скрываться в прибрежных камышах, «Чуть-чуть не считается», — весело воскликнул Симон, когда опасность миновала. Реми тоже улыбнулся, хотя обстановка не очень располагала, он промерз до костей. «Знаешь, я думал, что в тюрьме холодно, потом оказалось, что в сравнении с Пемброком это рай, но такого холода, как сейчас, я еще не испытывал. На воде всегда холодно», — согласился Симон, — «ветер, да еще...» Не пройдешься, как в лесу, ходьба все-таки согревает. Но я родился на воде, так что привычный. А теперь давай, гляди, в оба подходим к устью. Что? Тут они не все выжгли? Пытались. Но народ здешний, крепкие орешки, ружей полно, патронов, стрелки что надо. Они тут англичан уложили, видимо-невидимо, те на лыжах не ходят». К холодам непривычны, к тому же эти их шинели красные, как и мундиры. Цель уж больно хорошая, на снегу особенно. Значит, контрабандой занимаешься помаленьку. Реми, конечно, было все равно, чем этот парень занимается, лишь бы доставил его поближе к месту. А что делать? У отца четырнадцать братьев, они на Кодьяке обосновались, охотники. Вот соберут кое-что, со мной отправят». А иначе мы там, в Сент-Джоне, с голоду передохнем в эту зиму. Точно, Мсье? Беженцев полно, а продовольствия не завезли. Мы с Бретон пока еще у французов, но они говорят, что англичане их суда все равно не пропускают, а наши тем более. В Луисбурге тоже народ голодает. Англичане, отец говорит, перестарались, им уж самим скоро жрать нечего будет, все разорили». А сами ничего не наладили. Поселенцев-то еще завести надо. Сами они сюда ничего поставлять не собираются. Наоборот, хотят отсюда вывозить. А что? Но хуже всего нам. На запад двигать надо, на запад, — проговорил Реми. Только бы зиму продержаться, а потом все хорошо будет. Если англичане и туда не придут. Они не успокоятся, пока всех нас не уничтожат. Эй, что это там? Уж не парусли? Или просто облачко?» На этот раз тревога была ложная. До заимки братьев девитер они добрались без приключений. Ну а дальше вообще все пошло как по маслу. Лодка вскоре наполнилась дарами здешних лесов и полей, Мешками ржи и гороха, всякими и прочими продуктами и даже сладостями в виде сахара, произведенного из кленового сока. Вот и в обратный путь отправились. Утрем но с этим подонком, бодро повторял Симон, приближаясь снова к устью кодьяка. Мешать ему не буду, решил про себя Реми. Парень везет с собой спасение для тех, кто там, в Сент-Джоне. Зачем ему рисковать со мной? Знаешь, высади меня здесь, — попросил он. Отсюда я дорогу знаю, спасибо за все. Вообще-то тебе сподручнее было бы дуть по ту сторону Камберленда. — Они его сейчас так зовут, а? Симон хитровато прищурился. — Удобнее, конечно, — согласился Реми. Отец меня, думаю, распнёт и четвертует, если я груз не доставлю, но, с другой стороны, днём раньше, днём позже. Я тебя подкину к проливу, к этому, где водоворот, на тот берег высажу, и уж потом гуляй». Именно там в своё время Реми с Солей переправлялись, только в другую сторону, в самом начале своего путешествия в Квебек — Она еще так боялась тогда. И именно там, о чем Реми не знал, Солей, Селест и франсуа расстались с Эмилем и Барби. Реми крепко пожал Симону руку. «О большем я самого лучшего друга не попросил бы». Тогда заметано, и парень широко улыбнулся. «Все было так знакомо» и все так изменилось. Из труп не вился приветливый дымок, хотя чего-чего, а уж дыма здесь, судя по всему, хватало, и огня тоже, кроме труп, ничего не осталось. На свежем снегу он не увидел ни одного следа. Ну, это само по себе не так уж плохо, значит, англичане уже перестали патрулировать здесь, Одному, даже с Мушкетом, подаренным ему родственниками Симона, такая встреча была бы Реми ни к чему. Он подошел к Гран-Пре, когда уже смеркалось. Он много слышал о судьбе этой деревни, но то, что он увидел, поразило его. В ней не осталось ничего, кроме закопченных камней и обгорелых бревен. Полное разорение. Реми с трудом перевел дыхание — Надежда оставляла его. Да, здесь бессмысленно искать уцелевших. Если солдаты с такой основательностью сражались с домами и постройками, которые и им могли бы пригодиться, то на что уж было надеяться живым людям, которых они считали своими врагами? Он представил себе лицо Солей, когда с нее сдирают скальп, и, замотав головой, сделал несколько шагов назад, зачем он сюда шел. Кстати сказать, на следующий день ему удалось все-таки найти нескольких жителей бывшего селения, которые сумели уйти от английских ищеек, ускользнули от всех облав и остались зимовать здесь. Выглядели они все ужасно. Никто не мог сказать ему ничего вразумительного о судьбе семьи Сиров. Кажется, видели, что кого-то вели на погрузку. «Может, к индейцам ушли?» — высказал предположение Реми. «Какие индейцы? Они давно отсюда ушли. Эта новость была для него последней горькой каплей. Надо уходить. Если и есть шанс, что Солей жива, будь это даже самый крохотный шанс, то искать надо не здесь, скорее всего, в долине Мадаваски. Туда и надо идти, и как можно скорее».